Глава двенадцатая. Я сбежала рано утром. Балат не держал. Он лишь хотел подвезти меня, но я наотрез отказалась, только приняла помощь в виде денег на такси, который обещал ему вернуть сразу же, когда берусь до своего телефона. Наверное. Наверное, я была дома, что я хочу вернуться к Андрею. Наверное. Но я ехала в противоположном направлении. Оказавшись на пороге у двоеродной сестры, я не могла сдержать слёз. Она всё поняла и обещала помочь. Поэтому спустя несколько часов я уже стояла посреди коридора и смотрела на несколько тщательно упакованных сумок и коробок. Мои личные вещи, жалкие пожитки. Я пыталась пустить корни здесь, с той частью нашей будущей семьи, а всё, что получила в итоге несколько сумок с порохло. Андрей стоял напротив, и смотрел на меня. Его лицо не выражало ничего. Мы оба понимали, что это конец, хотя вслух не произносили. Тайм-аут, возможно. Попытка взять паузу, хотя бесполезно сопротивляться, когда от тебя пытаются снести пояс, мучаясь в пробость. Обещай подумать. Я пожимаю плечами и мысленно вдыхаю. О чём думать-то? Не злиться на него. Отчаяна вперёд, знаю, что крепкая дружба двух парней только что разрушилась. Андрей помню, как вернулся домой. Он был недостаточно пьян, чтобы провалиться в беспамятство после удара. Вскоре после того, как Болат увёл меня, Андрей пришёл в себя и, и стал насаскать. То есть, названивать мне после Булато. Оказывается, тот ему всё рассказал. Так что для Андрея не осталось секрете, где с кем провела эту ночь его девушка. Доказывать ему, что ничего, кроме моих рыданий в эту ночь не было, я не хотела. Нет смысла оправдываться перед тем, кто солгал тебе. Мы оба лгали друг другу. Может, Андрей замялся. Про Булату за те несколько часов, что я собирала вещи, он ни разу не заговорил. Может, подвести тебя, помочь? Мне нужно. Сейчас приедут Света и дядя Саша, они помогут. Андрей кивает, закладывая руки в карманы домашних штанов. Он молчит, и я впервые хочу, чтобы он говорил. Говорил, как прежде, не умолкая. Но, пожалуй, впервые он понимает, что всё испортил, и поэтому молчит. Молчание разрывает трель домофона. Я последний раз подхожу к нему и нажимаю кнопку. Света и её отец, который всегда приходил на помощь нашей семье, поднимаются на нужный этаж через несколько минут. К тому времени я вытаскиваю свои пожитки на лестничную площадку. Андрей остаётся в квартире и тихо наблюдает за мной, не произнося ни слова и не порываясь помогать. Привет, безрадостно здоровается Света. Отец просто кивает, тут же подхватывает самые тяжёлые сумки. Мы торопливо загружаем вещи в лифт. Я оборачиваюсь, чтобы взглянуть на Андрея, но дверь перед моим носом быстро закрывается. Ну и манер, ворчит Света, с которой Андрей раньше всегда старался, а сегодня будто не заметил. Я брошаю внимание, шепчу я, заходя последний в лифт, нажимая кнопку, на миг жмурюсь. Я покидаю место, к которое больше не вернусь. Подъезд родильского дома встречает меня всё тем же затхлым запахом. Нет, я не вернулась сюда. Временно, пока разгребаю с выпуском, я обосновалась у Светы. Её родители пошли навстречу и разрешили пожить с ними. Я же не намерена пренебрегать помощью родственников и заниматься поиском дешёвого временного жилья. Света изъявила желание съехать от родителей, чтобы помочь мне платить за съём. Поэтому к своим родным я еду чуть-чуть приободрившись, пусть в кармане остался совсем мало денег. Привет, мам, произношу, когда дверь со скрипом открывается. "Ну, значит, села", ворчливо сообщает она, отступая. Я пожимаю плечами и вхожу в родной дом, пытаясь припомнить хотя бы один светлый момент, который бы согрел мне душу, но ничего, кроме бесконечных ссор, грязи и безумства соседей. Но он не приходит. Как дела? Старайся выглядеть беззаботной, хотя догадываешься, что мама уже прознала о моём переезде. А как ты думаешь? парирует она, входя на кухню. Дверь в другую комнату прикрыта. Папа дома? тихо произношу я, на что мама быстро кивает, махая рукой. Значит, опять спит с беспрободным пьяным сном. Усевшись за стол, я жду, когда мама поставит передо мной чистую кружку и бросит туда дешёвый пакетированный чай. Но мама садится за стол, пододвинув к кривой табуретке. Разбежались, значит. В горле застревает комок. Как бы я ни старалась не думать о том, что произошло почти неделю назад, ничего не уходит. В голове вновь и вновь появляются не самые хорошие мысли. С Андреем я больше не общаюсь. Он скрыл аккаунты в соцсетях, и я поступила так же. Да, разбежались. И что теперь делать-то будешь? Вы ж там женитьцы собрались. На губах появляется горькая улыбка. Возможно, так вот лучше. Для меня. Мама пожимает плечами, скрывая перед собой руки. Гулял, бил, бил. По коже, это бы на умчаться мурашки. Я распахиваю глаза и с ужасом смотрю на мать. Она словно знает все. А ведь я даже Свете многого не рассказывала. Но тогда как? Как? Ох, Дианочка, не смотри ты на меня так. Я пожила достаточно, насмотрелась. Вот один такой экземпляр в наличии. Она кивает на стену, за которой дрыхнет пьяный отец. Что-то гадать не нужно, все они одинаковые. Я пожимаю губами и медленно качаю головой. Нет, не все. Мама горько усмехается. Вот когда найдёшь не такого, мне приведи. Каже этот экземпляр. А пока, дочь, мне о чем мать. Она поднимается со стола и подходит к плите. Наливать нам чай, выкладываю упаковку с печеньем, и мы долго сидим за узким столом на кухне, разговаривая ни о чём. Я не буду переубеждать мать, пытаясь доказать ей обратное. Не по собственной глупости или наивности удалось оказаться на ее месте. Прикоснуться к этому миру, вслепо веря, что все может быть иначе. Однажды я все исправлю. Все будет по-другому. Но не сейчас.